Глава 21. И снова в путь. Разделившись на развилке мы шли какое-то время втроем, волоча на себе пожитки. Большую часть Фалька взял на себя, однако и мне досталось немало. Пришлось поднапрячься, чтобы окончательно не ударить в грязь лицом и не прослыть слабаком. Коба тащил собственный скарб и книгу, так что на него в силу роста и физических возможностей можно было не рассчитывать. Вдруг на очередной развилке мой провожатый остановился и поднял руку вверх. «Что там?» – насупился я. Вынужденная остановка меня не радовала. Тратились и без того немногие силы. «Тише!» – Фалька прижал указательный палец к губам и потянул из ножен меч. «Что-то впереди! Что-то странное!» Внутри меня ёкнуло, и я, осторожно попятившись, прижался к стене. «Коба, что у вас тут водится?» «Тут?» Гном нахмурил лоб, сосредоточенно обдумывая вопрос. «Да ничего, в сущности. Слишком глубоко для лазутчиков и слишком мелко для остальных. Я хотел было поинтересоваться, кто же эти замечательные остальные. Однако сделать мне этого не дали. Воздух наполнился странной вибрацией, пахнуло серой, и каменный коридор, по которому мы шли, наполнил утробный звериный рык. Фалька попятился, я по неволе тоже» а где-то внизу судорожно завозился гном, вытаскивая из ножен свое оружие. Леденящий кровь ветер вдруг ударил по масляным факелам в стенах, холыхнул пламя, затрепал, и в мгновение ока вокруг наступила кромешная тьма. Мак, дай свет!» – прозвучал напряженный голос принца. «Да я пытаюсь!» Дрожащими руками я зашарил по карманам в поисках спичек, однако ничего похожего не нашел. «У меня ни спичек нет, ни огнива, ни трута!» мак ты идиот запали волшебный огонь и правда в числе основных упражнений для наработки мелкой магической моторики дуринка министр рассказал мне о заклинании света действие было нехитрое по крайней мере для того кто представлял что именно надо делать достаточно было просто воспроизвести в уме нужную формулу правильно расставив акценты ударения и запятые и над твоей головой появлялся яркий шар способный разогнать любую тьму Строчки формулы всплыли, полыхая, как северное сияние у меня в мозгу. Выстроившись причудливых работ, заклинание начало расти, множиться, впитывая энергию. И вдруг позади меня расцвела огненная птица. Отблески разбежались по дальним коридорам, тень и мрак в один миг исчезли, растерзанные магией. И я увидел страшное очертание огромной инфернальной кошки. «Чудище!» – заорал Фалька. «Все назад! Я отрублю его мерзкую голову!» Чудовище рыкнуло, на этот раз как-то удивленно, и, похоже, обиженно, и, усевшись совершенно по принялось умываться. Длинный фиолетовый язык облизывал когтистую лапу, а та, в свою очередь, шла вокруг головы, задевая костяной гребень. И вдруг мне стало смешно. Так смешно, как, наверное, никогда не было. Эта ситуация, странная и чудная, настолько меня развеселила что я просто не смог сдержать смеха коба же бросив пожитки, и вовсе потерял контроль над собой и теперь валялся на каменном полу тоннеля схватившись за живот и ревел то ли кашля то ли чихая фалька же было не до смеху принц застыл в немом недоумении и вдруг мгновенно атаковал однако это только он считал что атака была молниеносна а хлесткий удар по шее чудовища которого к слову звали сатана должен был снести тому голову Да, до реакции венценосного воина мне далеко, так же, как и до его умения работать с мечом на короткой дистанции. Однако моему чудовищу было на это наплевать. С легкостью спринтера, отрывающегося от сухопутной черепахи, страдающей церебральным параличом, сатана переместился в бок и с удовольствием принаблюдал, как принц, размахивая мечом, проскочил мимо. Фалька действовал стремительно, отточенные движения, минимум лишних действий. Клинок принца, Пархал смертельным жалом, норовя поразить противника. Однако тот оставался невозмутим и, главное, целехеньким продолжая свои кошачьи водные процедуры. К пятой минуте боя сатане, видимо, надоел боевой танец противника, и он, оторвав лапу от морды, меланхолично заметил. «А у тебя шнурок развязался». Открывшись даль чудовища выбил принца из колеи, и он, как ошпаренный, окончательно потеряв лицо, с диким визгом бросился вперед но и тут его постигла неудача. Огромная костяная кошка снова сдвинулась, и удар клинка пришелся аккурат по булыжнику. Сапанув искрами, меч выпал из парализованной руки, а фалька взвыл. Допрыгался. Сатана довольно потянулся. Чудовищные когти заскребли по камню, оставляя там глубокие борозды. «Я же говорил, а ты не верил. Ну кто воюет с развязанными шнурками?» Я вытер слезы веселья с лица, и, поднявшись с пола, подошел к зверю. «Ты где был?» – наигранно-грозно поинтересовался я у него, и умное животное, ухватив суть игры, виновато припало на передние лапы. «Прости, повелитель, гулял по подземелью, страха искал. Ко мне все уже привыкли и бояться перестали, а с таким отношением недолго и лапы протянуть. Да что с тобой сделается?» Коба принялся поднимать упавшие пожитки. Ты же тотемный зверь, небось месяц можешь не есть. Могу. Сатана метнул суровый взгляд на копошащегося кобу. Однако зачем? Ты же вон зубы чистишь каждый день, причесываешься, порточки меняешь. Ну, ответь, ответь, не отмалчивайся. Ну, чищу, ну, меняю. Гном подергал меня за штанину. И когда я опустил взгляд, протянул мне выпавшую из моих рук сумку. Не пойму, к чему ты клонишь? А к тому. Сатана хищно оскалился, показав ряд огромных острых зубов. «Ты же можешь все это не делать, однако ежедневно проделываешь и теряешь время. И если ты не пройдешься по волосам гребнем, то выйдешь из своей зоны комфорта, а этого никому не хочется. И так приходится питаться обрывками страха да прогорклым одиночеством». Краем глаза я увидел шевеление и, посмотрев на принца, отметил некоторое напряжение на его лице. «Ты, ваше высочество, не серчай», — добродушно поделился я. «Это сатана. Он полутигр, полулев, полу не пойми кто. Он хороший, просто со странностями». «Разумное чудовище!» — сорвалось с побелевших губ Фалька. Рука его после удара мечом о камень все еще безвольно свисала вдоль тела. «Да неразумное оно!» — ехидно поделился Коба. «Было бы разумным, не пугало бы честных людей. А тут...» «Ну, право слово. Серьезный же зверь, а ведет себя будто котенок». На поверхность мы выбрались к ночи. Сначала сторонившийся сатану Фалько, потом настолько заинтересовался инфернальной кошкой, что всю дорогу до поверхности расспрашивал ее обо всем подряд. Откуда тот взялся? Есть ли еще на свете такие? Как он видит этот мир и к какой бы партии примкнул, если бы предстояло выдвигаться в городскую управу? Ответов на многие вопросы сатана не знал отвечал по мере сил и похоже тоже питал интерес к принцу как позже он признался воин так и не перестал бояться сатану и тот шагая рядом ощущал постоянное чувство сытости на поверхности уже и солнце закатилось отдавая этот мир ночи сырости и пронзительному ветру но что удивительно это было мне в радость впервые за долгое время я оценил все очарование открытого пространства колышащиеся на ветру травы и движение воздуха приятно холодившее лицо. Путь наш прилегал по тропе, ведущей на главный тракт, с которого мы должны были стартовать в страну болот, вечной сырости и необходимых ингредиентов. Однако за пару часов до главной дороги было не добраться, тем более пешком. Фалька предложил наколдовать транспорт, а я, в свою очередь, поинтересовался, где он забыл своих лошадей. Сошлись на том, что доберемся до ближайшего постоялого двора который располагался в нескольких часах ходу, и переночуем там, а поутру постараемся раздобыть лошадей. Гномам в этой местности привыкли, и Коба, не скрываясь бодро, вышагивал рядом со мной, а вот сатана по понятным причинам отстал. «Встретимся на тракте, хозяин», — сказал перед этим зверь. «Понимаю, неприятности не нужны», и в три огромных прыжка скрылся в ближайшем лесу. Дорога до постоялого двора внимания не заслуживает. Кочки, корни, мелкие гравии и плохая видимость потрепали мой костюм и самолюбие. Принц, так позорно проигравший инфернальной кошки, шел по тропе, будто по асфальту, казалось, не замечая препятствий. А мне приходилось сосредоточиться на том, чтобы в буквальном смысле не ударить в грязь лицом. Однако всему приходит конец, и вскоре лес стал редеть, дорога становилась все премее и чище, а потом воздух наполнился умопомрачительным запахом жареного мяса. В моем желудке протестующе заурчало. Мы с принцем и Кобой переглянулись, явно придя к какому-то ментальному консенсусу и ускорили шаг. Вскоре появился и источник запаха. Огромный дом, больше напоминавший крепость, сложенный из толстых бревен и с крохотными окнами, похожими на бойницы, располагался на перепути трех дорог. Рядом с ним, во дворе, примостилось десяток телег, повозок и бричек. А в стойле, бывшем неподалеку, фыркали и прядали ушами сытые лошади. Запах доносился от большой жаровни во дворе, на которой, закрепленный на вертеле, жарился то ли барашек, то ли поросенок. Крупный бородатый малый, раздетый по пояс, обливаясь потом, вертел ручку вертела, то и дело поливая тушу из бутылки. Каждый проход по мясу заканчивался парой глотков, после чего мужик крякал, вытирал мокрые усы и продолжал работу. Эй, любезный! Фалька поднял руку в приветствии и, поймав его взгляд, незнакомец тряхнул бородой. «Куда это мы забрели?» «Постоял и двор зеленый чертополох, господин», — поделился мужик, с интересом осматривая нашу необычную троицу. «А есть ли в этом доме две свободные комнаты и добрый ужин?» «А как не быть?» Мужик вновь приложился к бутыли. «Идите внутрь, там в зале для гостей встретитесь с хозяином, моим братом Клаевым. Он всегда рад гостям» особенно если в кармане у тех водится звонкая монета. Тяжелая дверь с вдетым железную скобу кольцом поддалась на удивление легко, и мы, стуча каблуками, вошли внутрь, мгновенно оказавшись в огромном человек на сто зале. С десяток длинных скамей около таких же простых, но сработанных добротно широких столов, пустовали, и только за несколькими небольшими группками сидели люди. Сам зал освещался люстрами, которыми служили три старых тележных колеса, подвешенные цепями за крюки, вдетые в потолок. На ободах колес густо выстроились свечи, однако их света не хватало, чтобы осветить все, так что зал для гостей был погружен в уютный полумрак. Огромный камин, выложенный серым в прожилках камнем, ярко пылал, поглощая сухие дрова. По стенам были развешены чучела зверей, которых я раньше только в страшных снах и видал. Чудищ тут было великое множество». Но главенствующую роль занимал огромный череп с вывернутыми зубами. Кто-то даже сделал ему специальную полку над камином. Зверь, которому мог принадлежать такой череп, должен был быть не меньше слона. Однако пустые глазницы, расположенные не по бокам, а спереди черепа, и выдающиеся клыки говорили о том, что животное было хищником. При виде этого экспоната меня пробрала дрожь, а гном и фалька, казалось, даже не обратили на диковинку внимания. Длинная стойка, проходившая почти по всей северной стене строения, отгораживала бар от посетителей, а заодно преграждала дорогу в хозяйственные помещения, откуда слышался плеск воды и звон посуды. Большая винтовая лестница, такая же, как и все тут вокруг, добротная и без изысков, уходила на второй этаж, и последний ее пролет скрывался в кромешной темноте. Оттуда тоже доносились голоса, но больше женские, кокетливые, а порой слышалась песня и тонкий, почти на ультразвуке, визг. За стойкой, лениво протирая и без того чистую поверхность, стоял здоровенный детина, точная копия парня во дворе. Отличались братья только тем, что бармен был лыс, и торс его прикрывала серая тканая рубаха, перехваченная Натальей веревкой. При виде нас он оживился и приветливо оскалился в щербатой улыбке. «Доброго вечера вам, путники!» «Смотрю, вы устали и проголодались!» В нашем постоялом доме за каких-то десять серебряных монет вас напоят, окормят, спать уложат, а лошадям вашим дадут достойный уход и овса. Подойдя к барной стойке, Фалька покачал головой. «Что-то дороговато берешь, милейший. В славном городе Леноре я дом могу снять за такие деньги, а тут койка». «Так кто в городе?» – не теряя добродушия, парировал бармен. «А у нас все по-простому, без особых претензий». «Хочешь крыши над головой? Да добрый ужин! Плати!» Фалька отошел прочь и недовольно кивнул. «Чего тянем, ваше высочество?» — поинтересовался я. «Мы при деньгах?» «Не нравится мне это!» — Фалька хмуро обвел зал взглядом. «Ломят такую цену, будто проверить хотят, водится ли у нас деньжата!» «А тут место глухое!» — подал голос гном, хоть и на распутье. «Вон и народу немного!» Я осмотрелся и признал что для постоялого двора клиентов и правда не доставало. Совсем рядом должен был проходить торговый тракт, и людей вокруг должно быть видимо-невидимо. «А если мы откажемся платить?» — пожал я плечами. «Выпрадь же на улицу и глазом не моргнут, не ночевать же на голой земле под открытым небом». «Нежные вы, маги!» — ехидно посетовал принц. «Ладно, я сейчас с этим типом поторгуюсь. Лошадей у нас нет, так, может, собью часть цены». А вы посидите пока в зале. Мы скобы подхватили скарб и, не сговариваясь облюбовали местечко около камина. Как ни странно, но стол рядом с пылающим очагом был свободен, и разместившись, мы начали отогревать озябшие руки. Слышал, что творится в королевстве! Донеслось с соседнего столика. Я осторожно обернулся, решив рассмотреть сидящую рядом компанию. Сплошь суровые обветренные лица, красные руки и тяжелые, стеганные одежды. Пастухи! Подсказал мне Коба в ответ на мой удивленный взгляд. «Перегонщики. Ведут скотину из одного конца страны в другой, а потом отправляются за новой партией, если не нашлось работы у заказчика». «Да нет, не слышал». Вновь донеслось до нас. «А ты послушай, Барри». Седой пастух с бородой, сплетенный в бесчисленное множество косиц, положил огромные ладони на стол, отодвигая от себя опустевшую кружку. Неладное, «Поговаривают». Будто некромант отыскался в окрестностях Элинора. Я сам с неделю как оттуда. Войск понагнали. железо там больше, чем на дне морском. «Виданное ли дело?» — охнул Барри, обращаясь к Седому. «Видали мы таких некромантов. Его красный сокол враз испепелит». «Видать, не в раз. Стулья за столом сдвинулись, заскрипев ножками по доскам пола, и пастухи сомкнули круг. «Слышал я», — продолжил пожилой что не простой это маг, а сын самого Горта, из вечной тьмы королевства. Будто бы не справиться магом с ним, и потому они людей зовут. Крестьян, рудокопов, ремесленников и торговцев в свои ряды кличут. Городские старшины золото сулят, если в войско короля Альберта вступишь, да за правое дело будешь воевать. И много ли сулят? Десять золотых монет. Десять? Иди-ка. Да что же мы тут сидим? Последняя фраза потонула в возгласах недоумения, но пастухи быстро затихли, тревожно озираясь по сторонам. Некоторое время Седой изучал меня и гнома, пока мы делали вид, что нам плевать на чужие разговоры. И под конец, успокоившись, продолжил. А еще люди поговаривают, будто бы Альберт, король наш нынешний, руку к убийству батюшки приложил. И неведомые силы ему сына Горта в наказание послали. Так что извините, мужики, но войско я не ногой. Пусть его величество сам расклёбывает кашу, которую заварил. Смел ты, Матын!» Покачал головой плечистый молодой парень с копной рыжих волос, выпростанных из-под шапки. «Что так его величество пеняешь? Или забыл, что за это бывает?» «А ты меня не стращай!» Матын тряхнул косицами на подбородке. «Стар я, чтобы смерти бояться! Да и шельмовство вижу вперед тебя, Илон!» Ты еще молод, всего не уразумеешь. Думаешь, все так просто? А что непросто? Плечисто удивленно покачал головой. Гони себе лошадей по тракту, да получай деньгу. А то... Матын поманил рукой, и круг вновь сомкнулся. Что черным стало все, даже светлые маги. Ты вспомни, сколько было веселья, праздников, цветов. Нынче же поговаривают, что урожай плохо взошел. Там, где лили дожди, теперь засуха. Где крестьянин пас скотину, дикий зверь ходит. Где девицы хороводы водили, да удальцы через костер прыгали. Теперь разбойничьи в лютуют. Думаешь, красный сокол, желтый нетопырь да зеленый полос об этом не знают? Почему людей не защитят? Почему жизнь человеческую в монету определили? Может быть и по делам нам наивным. Сын горта черного расставит все на свои места. Да что тебе эта мразь далась? Начал свирепеть Барри. Я вот слышал, что Фалька, принц истины, брат нынешнего короля, на него с войной собираются. Все уши мне на базаре прожужжали. Знамо ли дело, понеслось над столом. Брат на брата, кровь на кровь. Рядом со мной присел Фалька и, вытянув ноги к огню, произнес. Плохие дела, маг. Хозяин не сбил цену? Подивился я. Да нет, принц отмахнулся. Цену-то сбил, да еще в три раза меньше вышло. — Нам половину этажа отвели, не в сезон ведь. — А что же тогда плохо, сиятельный? — осторожно поинтересовался Коба. У пастухов длинный язык, короткий кивок в сторону компании за соседним столом. — Так и что же? — все еще не понимая, удивился я. — Разве нельзя выражать свои политические взгляды и озвучивать сплетни? — В той местности, где родился ты, возможно. Однако только не при Альберте, — нехотя пояснил принц. У батюшки по всей стране сотни шпиков было. Все они трудились на благо королевства, выискивая заговорщиков. Строчили доносы телегами. Сеть эта перешла Альберту. А он, несмотря на то, что казна и так пуста, утроил им жалованье И что с того? А ты посмотри вглубь зала. Печально вздохнул Фалька. Аккурат туда, где тени больше. Это и есть они, шпики короля. Один уже убежал куда-то. Видать, королевский разъезд недалеко. За каждого инакомыслящего Альберт посулил по золотой монете. Так вот и стараются. И что же теперь будет? Придут солдаты, — пожал плечами принц, — арестуют пастухов, а после повесят. Главное, чтобы они на нас внимания не обратили. Предлагаю поскорее убраться в свои комнаты и затаиться, пока заваруха не пройдет. Внимание солдат и шпионов нам ни к чему». Я осторожно взглянул туда, куда указывал Фалька. Трое сухих поджарых людей в серых рубахах и легких кожаных сапогах, кутаясь плащи, будто бы ничего не замечая, цедили пиво из пузатых кружек, да иногда забрасывали в рот полоску вяленого мяса с круглого блюда, разместившегося в центре стола. Головы их были опущены. Разговоров компания не вела, и лишь изредка они перебрасывались короткими фразами. Однако, как только я попытался рассмотреть их лица, Сразу почувствовал на себе холодный колкий взгляд и спешно отвел глаза. «Их надо предупредить», — произнес я сквозь сжатые губы. «Это же простые люди, хоть и глуповатые. Они не должны умирать из-за длинного языка одного из своих товарищей. Предупредим, привлечем внимание», — холодно возразил Фалька. «А там за нами начнется такая охота, что будет не до смеху. Или ты так силен, что сможешь перебить целый королевский гарнизон?» Он тут недалеко, в одном переходе по северному склону. Принц дело говорит. Коба затеребил меня за рукав. А ну, идем-ка отсюда, хозяин, от неприятностей подальше. Поздно. Делаем вид, что мы просто путники. Обронил Фалька и опустил глаза.